Глава первая. Саша. До тренировки еще оставалось достаточно времени, поэтому Саша очень обрадовалась, когда ей внезапно позвонила подруга и заявила, что собирается забежать в гости. В последние дни они с Олей виделись только в школе, и сразу после уроков Саша убегала на занятия в Ледовой. И у обеих теперь накопилось много новостей и секретиков, которые захотелось обсудить вживую. «Давай бегом, а то мы уезжаем сегодня. Я тебя жду». Она отключилась, отложила телефон, застегнула здоровенный баул и подтащила его к входной двери. Баул – сумка для экипировки хоккеиста. Сейчас придет брат и спустит его к автобусу, а Саше пока надо привести себя в порядок. Стены в ее маленькой комнате от потолка до пола украшали плакаты знаменитых профессионалов из различных хоккейных лиг. На полу лежал пушистый ковер в виде маленькой копии ледовой площадки с игровой разметкой. В изголовье кровати раскинулся необычный веер из клюшечных крюков, а чуть повыше над ними висели на разноцветных ленточках гроздья медалей. Из огромного окна в комнату вливался ослепительный свет, и девочка прошлепала по теплым солнечным пятнам на полу к открытому шкафу. Завтра, Будет ее первый матч на выезде. Уже несколько лет она играла только дома. Это был их с тренером компромисс. Но теперь он наконец-то, хоть и скрипя зубами, согласился взять ее с командой в соседний город. И это стало маленькой Сашиной победой. Они выезжают сразу после тренировки, и надо определиться, что надеть на себя сейчас и что из одежды взять в дорогу. Выделяться из толпы мальчишек не хотелось, тем более, что они привыкли не обращать на нее внимания, считают своим парнем и без зазрения совести дефилируют по раздевалке в одних трусах. А она что? Она привыкла и тоже не обращает на них внимания. Саша закрыла створку шкафа, и из вмонтированного в дверь зеркала на нее глянула миловидная девочка с волнистыми темными волосами. Ее большие золотисто-карие глаза папа почему-то называл медовыми, тонкие брови стрелочками стремились к вискам, а миниатюрному носику папа тоже придумал прозвище, и Саша обижалась, когда он называл его пипкой. На круглых и пока еще детских щеках проступил румянец, наверное, от того, что дома слишком жарко. И на нижней губе белел заметный шрам, оставшийся на память после драки в финальном матче за кубок для восьмилеток. Для девочки 16 лет Саша была вполне развитой, но не очень крупной и не слишком высокой. Рост и комплекция мешали ей играть в том плане, что ее легко было задавить или сбить с ног. Поэтому пришлось научиться уворачиваться, выкручиваться и ускоряться. Зато тренер ее ценил и всегда ставил в пример партнером по команде. Только в последние пару лет он ограничивал ее игровое время. Потому что хоккей – занятие не для девочек, тем более мужской хоккей. Пока по физическим показателям Саша незначительно отличалась от ровесников. Все было хорошо, но со временем мальчишки выросли, и она среди них стала самой мелкой. И ее бы давно попросили покинуть команду, если бы не мастерское умение владеть шайбой и забивать красивые голы. И если бы не авторитет папы-тренера взрослой команды, которая в этом году претендует на чемпионство младшей лиги и выходит в старшую. Примечание. Младшая и старшая хоккейные лиги – несуществующие лиги, придуманные автором. По уровню старшая лига – это аналог высшей хоккейной лиги, то есть второй хоккейной лиги России. Младшая лига – на уровень ниже, аналог ранее существовавшей первой хоккейной лиги. Саша знала, что дальше у нее две дороги – уходить в женский хоккей или завязывать с ним. Ведь в настоящий хоккей ее не возьмут никогда – Проблема в том, что настоящим она считала именно мужской хоккей, а женский – это как игра в песочнице. И перед ней стоял нелегкий выбор – ковыряться в этой песочнице или поставить крест на любимой игре, которой она жила и дышала с тех пор, как впервые в два года отец с ветерком прокатил ее на руках по площадке. От мыслей о сборах в дорогу Сашу отвлек раздавшийся в дверь звонок. Она перескочила через клюшки на полу и бросилась в прихожую. За дверью в подъезде было шумно. «Захлопни рот!» — приказал звонкий девчончий голос. «У тебя забыла спросить, когда мне можно прийти и во что одеваться». Саша высунулась в подъезд, даже не глядя на подругу. «Ага, это Ромка, их одноклассник, ее сосед и партнер по команде. И он опять воспитывает Олю». Ему откровенно не нравилось, что девочки дружат, и он всегда предупреждает Сашу, что солей надо держать ухо востро. «Проходи!» – Саша втянула подругу в квартиру. «Роман!» – жестом попросила его умолкнуть. «На тренировку не опоздай!» – бросил он ей. «Ой, как он меня достал!» – нажевывала жвачку Оля, опускаясь на пуфик у двери и снимая сапоги. «Чего делаешь?» «Собираю сумку на выезд», — похвасталась Саша. «И никак не могу решить, что взять с собой». «Обязательно возьми юбку», — посоветовала подруга. «Да ну», — поморщилась девочка. «Это же неудобно, и все на меня будут смотреть». «На тебя и так все смотрят, хуже не будет». Оля фыркнула, встала и с деловитым видом направилась мимо хозяйки в ее комнату. Бесцеремонно распахнула шкаф и обвела взглядом полки. Ну и где? Где тут юбки и платья? Прямо сейчас и начнем принаряжаться. Вообще-то мне на тренировку скоро, напомнила Саша. Подруга недовольно зыкнула в ее сторону и начала вышвыривать вещи на кровать. Перекопав кучу шмоток, среди которых оказалось несколько спортивных костюмов, она наконец обнаружила то, что искала, и остановила выбор на ярко-красные водолазки и короткой джинсовой юбке. «Одевайся», – заявила Оля, – «и будем делать прическу. Косметички у тебя, конечно, нет». Саша развела руками. «Тащи мамину». «Да у меня же все осыплется на тренировке». Модель попыталась слабо сопротивляться. «Может, не надо, а?» Но Оля ничего не хотела слышать и решительно принялась воплощать задуманный план в реальность. Все Сашины доводы о неудобствах и тяжелой сумке со снаряжением разбились а короткая Олина и че? Даже отсутствие у Саши обуви на каблуках не смутило подругу, и она с готовностью предложила свои модные сапоги. Поняв, что отделаться не удастся, Саша покорно уселась перед зеркалом. Что-то подобное Оля ей уже устраивала, как-то раз летом повела на дискотеку, почти насильно заставив надеть неудобное платье и высоченные туфли, которые до этого Саша использовала лишь однажды по случаю папиного юбилея и не выдержала в них больше пяти минут. На дискотеке она натерла себе мозоли, чуть не упала под машину, стала объектом внимания нетрезвой компании и вернулась домой босиком и в слезах. И потом неделю не разговаривала с Олей. «Ну как?» Подруга закрутила тюбик с тушью и окинула взглядом на марафет. «Симпатично». Саша разглядывала себя в зеркало. «Не размажется?» «Ну ты уж постарайся, чтобы не размазалась». И сумку нечего таскать, отдай Платову, пусть пыхтит. И вообще хватит быть похожей на пацана, веди себя как девочка, пора уже. Ромка говорит, что я иногда даже думаю, как мальчик. Но ведь это ненормально, заявила Оля. Твои друзья-мальчишки никогда не будут воспринимать тебя как девочку, пока ты ведешь себя так же, как они, и будут пихать тебя и шпынять, и толкать, пока не сломают тебе ребра или не выбьют зубы. Саша неопределенно пожала плечами, слегка порозовела и вспомнила, что мама тоже часто говорит ей об этом. «Вот», — заключила Оля, подняв указательный палец вверх и обернулась на звук, хлопающей в прихожей двери. «Кто это?» «Данька, наверное». «Сань, ты чего чуванишься? Автобус скоро придет. Опоздать хочешь?» «Она скоро», — выступила Оля в коридор и кокетливо хлопнула ресницами. «Привет». «Привет!» — улыбнулся ей чернявый парень в спортивном костюме, сверкнув кариями глазами. «Это что такое?» Оля оглянулась и увидела за спиной Сашу, которая выглядывала из-за двери своей комнаты и сейчас смотрелась очень непривычно с асимметричной заплетенной косой и в девчачьих шмотках. «Тебе не нравится?» — нахмурились девочки. «Да нет, просто необычно, красиво». Не отрывая взгляд от сестры, он проскользнул мимо них куда-то в вглубь квартиры. «Я за клюшками заскочил. Пошли помогу сумку донести до автобуса». Девчонки посмотрели друг на друга, и Оля кивнула. «Меняемся сапогами?» «Ага». И та, присев на пуфик, стала натягивать Олину обувь. «Ой, они мне большие». «Не может быть, у нас разве не один размер?» У меня 37 седьмой, Саша прикусила нижнюю губу. Зато у меня самые маленькие коньки, и их никто никогда не путается своими. Может, мамины тогда? Оля не желала сдаваться. Вот те, красивые. В шкафчике стояли элегантные высокие сапоги на тонких каблучках, и Саша мигом примерила их на себя. Эти по размеру. Класс. Ну все, подруга довольно потерла ладони и дала последние наставления. И еще раз тебе говорю, не вздумай таскать свой баул. У тебя целая команда помощников. Поняла меня? И Саша улыбнулась. Ладно.